Стивен Кинг Я – дверь отверстая Мы с Ричардом сидели на крыльце, любовались песчаными дюнами и мексиканским заливом за ними. Дым сигары Ричарда лениво клубился, держа комаров на почтительном расстоянии. Океан на горизонте отдавал прохладной зеленью, а небо над ним было глубокого синего цвета. Красиво, что и говорить. «Так ты, значит, дверь», – задумчиво повторил Ричард. «Ты уверен, что это тебе не приснилось, что ты действительно убил того мальчишку?» «Не приснилось. И я его не убивал, говорю же. Это все они, а я – лишь дверь». Ричард вздохнул. «А ты его похоронил?» «Да». «А место помнишь?» «Да». «Я достал сигарету из кармана рубашки». Перебинтованные руки слушались плохо и чесались немилосердно. «Если захочешь посмотреть, придется брать твой пескоход». У Ричарда был байги для передвижения по дюнам, переделанный Volkswagen «Жук» 1959 года с полуметровыми колесами. Он собирал на нем плавник, деревянные обломки, вынесенные волнами на берег. С тех пор, как Ричард продал свое агентство недвижимости в Мэриленде, он жил тут, на косе «Каролина». Делал из плавника скульптуры и по безбожной цене загонял их туристам. Он пыхнул сигаретой и посмотрел на залив. «Да уж. Расскажи-ка все сначала». Я вздохнул и попытался закурить. Ричард отобрал у меня спички и зажег сигарету сам. Я сделал две глубокие затяжки. Пальцы нестерпимо чесались. «Ладно», – кивнул я. «Вчера часов в семь вечера я был на пляже, смотрел на залив». Курил, как сейчас, и тут... Нет, нет, дружище, начни с самого начала. Сначала? Да, расскажи о полете. Я покачал головой. Ричард, ну сколько можно, ведь ничего нового... Испещренное глубокими морщинами лицо Ричарда было загадочным, как и его скульптуры. А может, ты вспомнишь что-то еще? Сказал он. Сейчас точно вспомнишь. Ты серьезно? Ну, конечно, а когда закончишь, поищем могилу того паренька. Могила, повторил я. Пустое, гулкое слово. Темное, темнее даже того безбрежного пространства, которое мы с Кори, моим другом, пересекли пять лет назад. Тьма, тьма и только тьма. Мои новые глаза под повязками слепо таращились в темень стягивающих их бинтов. Они... Ужасно чесались. На орбиту нас вскоре зашвырнула ракета Сатурн-16. Кто-то из комментаторов окрестил ее ракетой-небоскребом. Здоровенная была дура, ничего не скажешь. Рядом с ней первые Сатурны казались детскими игрушками. Стартовую площадку пришлось заглубить на 60 метров, иначе сдуло бы в океан половину мыса Кеннеди. Мы сделали оборот вокруг Земли. Проверили все системы, а потом включили разгонный блок. Направление – Венера. На Земле остался Сенат, в котором шла драка по поводу ассигнований на исследование космоса. И группа людей из НАСА, молившихся, чтобы мы нашли хоть что-то полезное. Что угодно. «Неважно что», – каждый раз говорил после пары стаканов Дон Ловенджер, штатный умник проекта «Зевс». «В вашем распоряжении куча приборов». Пять роскошных телекамер и маленький, но крутой телескоп с хреновой тучей всяких там фильтров и линз. Найдите золото, найдите платину. А еще лучше, найдите каких-нибудь милых туповатых синих человечков, чтобы мы их изучали, ощущая свое превосходство. Хоть что-нибудь, да хоть призрак Пиноккио, и то уже дело. Мы вскоре, разумеется, горели желанием сделать все, что в наших силах. Но космическая программа никак не шла. Начиная с Бормана Андерса и Лавелла, облетевших в 1968 году Луну и увидевших пустынный зловещий мир, похожий на грязный песчаный пляж, и заканчивая Марконом и Джексоном, которые опустились на поверхность Марса 11 лет спустя, лишь для того, чтобы обнаружить мерзлую пустыню и пару полудохлых лишайников. Исследование космоса оказалось поистине грандиозным и очень дорогостоящим провалом. Были и потери. Педерсон и Ледерер навеки застряли на орбите вокруг Солнца из-за отказа всех систем во время предпоследнего полета программы Аполлон. Джон Дэвис, маленькую орбитальную обсерваторию которого прошил метеорит, использовавший свою редкую, один к миллиону, вероятность. Нет, эту программу вряд ли кто-то назвал бы удачной. На самом деле Венера оставалась последним шансом швырнуть миру в лицо сакраментальное «мы же вам говорили». Шел шестнадцатый день полета. Мы ели консервы, играли в карты, успели простудиться и выздороветь. С технической точки зрения все было тип-топ. На третий день у нас накрылся конденсатор влаги. Мы перешли на запасной и все, практически никаких проблем до самого возвращения на Землю. Мы наблюдали, как Венера в иллюминаторе вырастала от яркой точки до белесого хрустального шара. Обменивались шутками с Цупом слушали записи Вагнера и Бетлов, контролировали результаты экспериментов – от измерения солнечного ветра до навигации в глубоком космосе. Нам пришлось дважды микроскопически корректировать курс, а на девятый день полета Кори выбрался в открытый космос и пинал Уэна, пока она не соизволила раскрыться. Больше ничего из ряда вон выходящего. «Уэна?» – переспросил Ричард. «Что это?» «Очередной неудачный эксперимент». Так мы в НАСА называли узконаправленную антенну. Она передавала число Пи высокочастотными импульсами всем, кто захотел бы услышать. Я потёр руки об штаны, но это не помогло. Наоборот, стало только хуже. Идея та же, что и с радиотелескопом в Западной Виргинии. Читал, наверное. Она слушает звезды. Только вот мы вместо приема передавали сигнал на Юпитер, Сатурн, Уран... Если там и была какая-то разумная жизнь, то как раз в это время она крепко дрыхла. А в космос выходил только Кори? Да, и если он занес внутрь какую-то межзвездную чуму, телеметрия этого не показала. И все же Да, уже не важно, бросил я раздраженно. Важно, что происходит здесь и сейчас. Ричард, вчера они убили мальчонку. Зрелище было не из приятных, как и ощущения. Его голова, она взорвалась, как если бы кто-то выскрип из черепа его мозги и положил вместо них гранату. «Ладно, ладно, я понял тебя, дружище». Я усмехнулся. «Ну, и что еще рассказать?» Мы перешли на околопланетную орбиту с сильным эксцентриситетом. От 320 до 76 миль. И это только на первом витке. Дальше апогей стал еще больше, а перегей уменьшился. Можно было сделать не больше четырех витков, и мы пошли на максимум. Отлично рассмотрели планету, сделали около шести сотен снимков и собрали бог знает сколько видеоматериалов. Облачный покров Венеры состоял в равных частях из метана, аммиака, пыли и разного летающего дерьма. Вся планета была похожа на большой каньон в аэродинамической трубе, Кори посчитал, что у поверхности скорость ветра достигает 600 миль в час. Посланный нами вниз зонд бибикал всю дорогу, пока не издал громкий треск и не замолк навсегда. Мы не видели растительности, вообще никаких признаков жизни. Спектроскоп выявил жалкие крохи ценных минералов. Вот вам и Венера. И все бы ничего, только она меня пугала. Мы словно вращались вокруг дома с привидениями в окружении темного вакуума. Я знаю, как это ненаучно звучит, но у меня кишки сводило от страха, пока мы не убрались оттуда. Думаю, если бы двигатель не сработал, я бы перерезал себе глотку. Ничего общего с Луной, та просто пустынная и кажется какой-то стерильной. Но то, что мы видели на Венере, не похоже ни на что из того, с чем мы раньше сталкивались. Может, тут дело в облачном покрове, не знаю. Венера похожа на объеденный до костей череп. На обратном пути мы узнали, что Сенат проголосовал за двукратное сокращение бюджета космических программ. Кори сказал что-то вроде «Арти, похоже, мы снова займемся запуском спутников». А я этому был почти рад. Может, нам и впрямь не место в космосе. И вот 12 дней спустя Кори был мертв, а я стал калекой. Проблемы начались при сходе с земной орбиты. Парашют сработал нештатно. И смех, и грех. Мы больше месяца провели в космосе, забрались дальше, чем кто-либо за всю историю человечества. А все пошло прахом из-за того, что какой-то болван так торопился на перерыв, что перепутал стропы. Приземление было жестким. Пилот одного из вертолетов потом рассказывал, что мы летели к Земле, как гигантский ребенок, за которым тянулась плацента. При ударе я потерял сознание. Потом я узнал, что когда меня подняли на борт Портленда, команда даже не успела скатать красную дорожку, на которой мы должны были пройти. Я был весь в крови. Я был краснее, чем дорожка, по которой меня тащили в лазарет. Два года я провел в военном госпитале. Мне дали орден, много денег и инвалидную коляску. На следующий год я переехал сюда. Люблю смотреть на взлетающие ракеты. «Я знаю», – сказал Ричард. «Покажи мне свои руки». «Нет», – резко ответил я. «Не могу их выпустить, я же сказал». «Прошло уже пять лет. Почему сейчас, Артур? Ты можешь это объяснить?» «Да не знаю я. Может, это какой-то инкубационный период. И кто вообще сказал, что я подцепил эту дрянь именно там? Я ведь мог заразиться где угодно, хоть в больнице, хоть в госпитале. И даже на этом самом крыльце почем мне знать?» Ричард вздохнул и окинул взглядом далекие волны, залитые краснотой заходящего солнца. «Я очень стараюсь. Артур, мне не хотелось бы думать, что ты сходишь с ума. Слушай, если очень припрет, я покажу тебе руки», – с трудом выдавил я, – «но только, если очень». Ричард встал и оперся на трость. Он казался старым и немощным. «Я приведу баги, Артур. Съездим, поищем могилу парнишки». Спасибо тебе, Ричард. Он побрел к разбитой грунтовой дороге, что вела к его хижине. Со своего крыльца я видел только ее крышу, остальное заслоняла большая дюна. Небо над океаном приобрело противный фиолетовый оттенок, и откуда-то издалека донесся глухой рок от грозы. Я не знал, как звали того мальчика, но часто видел, что он бродит по пляжу с ситом под мышкой. Дочерно загорелый, он носил только выцветшие джинсовые шорты. На другом конце косы расположен общественный пляж, и там, просеивая песок, предприимчивый молодой человек в удачный день может набрать до 5 долларов в мелких монетках. Иногда я махал ему рукой, и он отвечал мне тем же. Два незнакомца, объединенные братством постоянных жителей этого побережья, в противоположность крикливым, швыряющимся деньгами туристам, приезжающим на своих кадилаках. Я так думаю, он жил в соседней деревеньке, состоявшей из нескольких домов и почты в полумиле от моей хижины. Когда он в тот день появился на пляже, я уже где-то с час неподвижно сидел на крыльце и смотрел на воду. К тому моменту я уже снял повязки, пальцы чесались нестерпимо, но зуд немного утихал, если я позволял им смотреть их глазами. Это чувство ни с чем не сравнимо. Я был для них как приоткрытый портал – как окно в мир, который они ненавидели и которого боялись. Но хуже всего было то, что я тоже в этом участвовал. Представьте, что ваше сознание переместили в тело мухи, и что муха смотрит на ваше лицо своей тысячей глаз. Так вы, может, поймете, почему я держал свои руки замотанными, даже если никто не мог их увидеть. Это началось в Майами. У меня там было дело. Встреча с неким Кресвеллом, следователем ВМС. Каждый год он проводит очередную проверку. Какое-то время я имел доступ к самым важным секретам нашей космической программы. Не знаю, какие признаки сотрудничества с врагом он ищет – бегающие глаза или алую букву на лбу. И зачем мне продаваться? Пенсия у меня просто роскошная, почти неприлично большая. Мы сидели с ним на балконе в его гостиничном номере – Тянули коктейли и рассуждали о будущем американской космической программы. Примерно в четвертом часу мои пальцы начали чесаться. Как-то вдруг, без всякого перехода, будто кто-то щелкнул выключателем. Я сказал об этом Кресвелу. «Ты никак влез в ядовитый плющ на этом своем поганом островке?» – осклабился тот. «На Каролине растут только карликовые пальмы», – ответил я. «Может, это семилетняя чесотка?» Я посмотрел на свои руки. Обычные нормальные руки. Только чешутся. Чуть позже я подписал всё ту же стандартную форму. Я чистосердечно клянусь, что не получал, не передавал и не публиковал информации, которая могла бы и бла-бла-бла. А потом поехал домой. У меня старенький форт, переделанный под ручное управление. Я люблю эту машину, она дает мне ощущение независимости. Дорога от Майами не близкая, и к тому времени, как я свернул шоссе номер один на дорогу к Косе, руки почти свели меня с ума. Зуд был неимоверный. Если у вас когда-нибудь заживал глубокий порез или шов после хирургической операции, вы можете меня понять. Под моей кожей словно копошилось нечто живое. Солнце почти село, и мне пришлось рассматривать руки при свете ламп приборной доски. Кончики пальцев покраснели, чуть выше подушечек, там, где у гитаристов образуются мозоли. Там появились маленькие, четко очерченные кружки. Пятна также появились между первым и вторым суставами каждого пальца и на коже у костяшек. Пальцами правой руки я коснулся своих губ и тут же с отвращением отдернул руку. Ком душного, мохнатого ужаса подкатил к горлу. Пятнышки были горячими, воспаленными. А плоть под ними казалась мягкой, как подгнившее яблоко. Всю оставшуюся дорогу до дома я пытался убедить себя, что мне действительно где-то попался ядовитый плющ. Но на задворках сознания уже шевельнулась паршивая мыслишка. Была у меня тетка, которая 10 последних лет прожила в изоляции от внешнего мира, в маленькой комнатке на втором этаже. Мать носила ей еду, но говорить об этом не полагалось. Даже имя ее было под запретом. Позже я узнал, что у нее была проказа. Добравшись до дома, я первым делом позвонил доктору Фландерсу. Трубку взял секретарь. «Доктор Фландерс уехал на рыбалку, но если у вас что-то срочное, доктор Боллинджер может...» «А когда вернется доктор Фландерс?» «Самое позднее, завтра к обеду. Вас это устроит?» «Да, да, конечно». Я медленно положил трубку, а потом позвонил Ричарду. Прослушал с дюжину долгих гудков, прежде чем дать отбой. Потом я какое-то время просто сидел в растерянности. Зуд усиливался. Казалось, он исходил откуда-то из глубины плоти. Я подкатился к книжным полкам и вытащил потертую медицинскую энциклопедию. Описания были до идиотизма расплывчатыми. Мои симптомы могли означать что угодно или не означать ничего. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Я слышал, как тикает старый судовой хронометр в другом конце комнаты. Слышал, как очень далеко реактивный лайнер заходил на посадку в аэропорт Майами. И еще. Тихий шелест собственного дыхания. Я по-прежнему смотрел в книгу. И вдруг я понял. Осознание того, что происходит, буквально обрушилось на меня. Мои глаза были закрыты, но я все еще продолжал видеть. То есть я видел нечто размытое и чудовищное – искаженный четырехмерный образ книги, но соответствие было несомненным, и я был не единственным, кто это видел. С замирающим сердцем я открыл глаза. Ужасное ощущение ослабло, но не исчезло. Я видел книгу, видел строки и иллюстрации своими собственными глазами, и в то же время видел их под другим углом, другими глазами. Вернее, не книгу, а странный чужеродный предмет невероятной формы и, возможно, опасный. Я медленно поднял руки к лицу, наблюдая, как зловещее новое зрение превращает мою гостиную в комнату страха. Из груди вырвался крик. Из щелок на кончиков пальцев на меня таращились глаза. В этот самый момент они раздвигали плоть, упрямо протискиваясь на поверхность. Но кричал я не из-за этого. Взглянув на собственное лицо этими глазами, я увидел чудовище. Багги перевалил через дюну и подкатил к моему крыльцу. Мотор пыхтел и кашлял. Я спустился с крыльца по пандусу, и Ричард помог мне влезть в машину. «Ну что, Артур?» – сказал он. «Ты капитан, указывай курс». Я показал на участок пляжа, видневшийся между дюнами. Ричард кивнул. Задние колеса выбросили в воздух кучу песка, и мы поехали. Обычно я подкалываю Ричарда насчет его вождения, но сегодня мне было не до того. Слишком многое отвлекало. Мысли, ощущения. Им не нравилась темнота. Они старались выглянуть наружу, сквозь повязки. Хотели, чтобы я убрал бинты. Багги ревел, переваливая через крупные дюны и подпрыгивал на тех, что помельче. Слева от нас солнце отдавало последний багровый салют. Над морем громоздились мрачнеющие тучи, засверкали первые молнии. «Бери правее, Ричард!» – сказал я. «Вон к тому шалашу!» Ричард остановил багги у полузгнившего шалаша, подняв песчаный фонтан. Он заглянул в багажник и достал лопату. Увидев ее, я поморщился. «Где?» – ровным голосом спросил Ричард. «Я указал место». Ричард выбрался из машины, постоял секунду и вонзил лопату в песок. Копал он, казалось, целую вечность. Выброшенный из ямы песок становился все более влажным. Гроза приближалась. Облака темнели и поднимались выше. Вода залива стала багровой в лучах заката и в тени нависших туч. Задолго до того, как Ричард перестал копать, я уже понял, что мальчика там нет. Они его перепрятали. Вчера вечером я не замотал руки... Они могли видеть и действовать. Если они воспользовались мной, чтобы убить мальчика, то могли, используя мое тело, перенести его, когда я спал. «Тут никого нет, Артур!» Ричард закинул грязную лопату в багажник и устало сел в машину. Приближающаяся гроза отбрасывала странные серповидные блики. Ветер царапал песком ржавые бока багги. А мои пальцы нестерпимо зудели. «Они, то есть я...» «Его перенесли», — сказал я. «Они берут вверх, Ричард. Они открывают дверь. По чуть-чуть, но открывают. Сотни раз в день я вдруг с удивлением осознаю, что стою перед совершенно обычными предметами. Совком, фотографией, консервной банкой. И не понимаю, как я там оказался. Мои руки протянуты вперед, чтобы они разглядели этот предмет. И я тоже вижу его. Их глазами». «Этот невозможный, непотребный образ, изломанный и перекрученный гротеск!» «Артур», – сказал Ричард. «Артур, пожалуйста, не надо!» Он смотрел на меня с сочувствием. «Ты говоришь, что стоял, что перенес тело мальчика. Артур, ты же не можешь ходить, ты парализован ниже пояса, твои ноги мертвы!» Я коснулся приборной доски Багги. «Эта штука тоже мертва, но ты, сев в нее, можешь заставить ее двигаться». «Можешь заставить ее убивать. Она не способна остановиться, даже если бы захотела». В моем голосе начали слышаться истерические нотки. «Я же дверь, как ты не понимаешь? Они убили мальчика, Ричард! Они перенесли его тело!» «Наверное, тебе стоит поговорить с врачами», – тихо сказал Ричард. «Поехали-ка домой». «Узнай, спроси про мальчика, выясни!» «Ты же сказал, что тебе неизвестно, как его звали». Но ведь он, скорее всего, жил в деревне. Она небольшая, спроси у кого-нибудь. Когда я ходил за машиной, то позвонил Мод Харрингтон. У нее самый длинный нос во всем штате, и она постоянно сует его в чужие дела. Я спросил, слышала ли она о пропавшем на днях мальчике. Она ответила, что нет. Но ведь он местный. Он живет где-то неподалеку. Ричард потянулся к ключу зажигания, но я его остановил. Он обернулся ко мне, и я принялся разматывать повязки. Над заливом грохотал гром. Тогда, в самом начале, я не пошел к врачу и не перезвонил Ричарду. Три недели подряд я бинтовал руки перед выходом из дома. Три недели подряд я просто слепо надеялся, что все пройдет само собой. Никакой логики в этом не было, признаю. Будь я полноценным человеком, которому не нужна вместо ног инвалидная коляска, которая ведет нормальную полноценную жизнь, я бы пошел к доку Фландерсу или к Ричарду. Я бы, наверное, пошел и сейчас, если бы не воспоминания о тетке. О тетке, упрятанной от посторонних глаз, почти заключенной. О тетке, которую заживо поедала собственная предательская плоть. Поэтому я отчаянно хранил молчание и молился о том, чтобы проснуться однажды утром и понять – все это было лишь страшным сном. Но мало-помалу я начал ощущать их. Их. Чужое, чуждое сознание. Я даже не задумывался, откуда они взялись или как выглядят. Это некое сообщество, какой-то коллективный разум. Я был их дверью, их окном в наш мир. Они пускали меня в свои мысли, ровно настолько, чтобы я смог ощутить их ужас и отвращение, чтобы осознать, наш мир им очень сильно не нравился, и он сильно отличался от привычного им мира. Но они все равно смотрели. Их плоть внедрилась в мою. Я начал понимать, что они используют меня, даже управляют мной. Когда тот мальчишка проходил мимо, привычно махнув мне рукой, Я подумывал о том, чтобы позвонить Кресвелу по служебному номеру. Ричард был прав в одном. Я действительно подцепил эту заразу где-то в далеком космосе или на странной венерианской орбите. ВМС будет меня изучать, но там не станут воспринимать меня как чудовище. Мне не придется просыпаться в скрипучей темноте и сдерживать крик, потому что они смотрят, смотрят, смотрят». Мои руки протянулись в сторону мальчика, и я понял, что забыл их забинтовать. В сгущающихся сумерках я видел глаза, громадные, выпученные, с желтыми кошачьими радужками. Однажды я ткнул в один глаз кончиком карандаша, и руку тотчас пронзила страшная боль. Глаз, казалось, таращился на меня с такой глубокой ненавистью, что физическая боль отошла на второй план. Больше я так не делал. И вот теперь глаза смотрели на мальчика. Я почувствовал, как мое сознание словно отбросили в сторону. Я уже не управлял собственным телом. Дверь распахнулась. Я несся к мальчику по песку, нелепо подволакивая ноги, словно это были протезы. Мои собственные глаза, кажется, закрылись, и происходящее я наблюдал при помощи их зрения. Отвратительный молочный океан, пурпурное небо над ним. Позади осталась покосившаяся уродливая хижина, которая могла быть и скелетом неизвестного плотоядного чудища. Передо мной стояло невозможное, отвратительное существо, дышащее и движущееся, и оно несло устройство из дерева и проволоки, переплетенной под невозможными прямыми углами. Что он подумал, этот несчастный безымянный мальчишка с ситом под мышкой и карманами, набитыми странной смесью песка и брошенных туристами монет, Когда увидел меня, бредущего по песку с простертыми руками, подобно слепому дирижеру, командующему оркестром безумцев? Что он подумал, когда увидел отблеск последнего луча заката на моих руках, красных и сверкающих гроздью глаз? Что он подумал, когда эти руки вдруг взметнулись в воздух в нелепом жесте, за мгновение до того, как его голова взорвалась? Я знаю только то, о чем думал сам. Я думал что заглянул за край Вселенной и увидел адский огонь. Ветер трепал свободные концы бинтов, как праздничные ленты. Закатные лучи еще пятнали края облаков кровавыми бликами, но дюны уже погрузились в сумрак. Небо над нами бурлило и кипело грозой. «Только пообещай мне, Ричард!» – сказал я, перекрикивая ветер. «Если ты увидишь, что я веду себя угрожающе, беги!» Ты все понял? Я понял, Артур. Ветер теребил расстегнутый ворот его рубашки. В сумерках глаза Ричарда казались просто темными впадинами на спокойном, уверенном лице. Я снял последние бинты. Я смотрел на Ричарда, и они смотрели на Ричарда. Я видел лицо, которое знал уже пять лет, лицо дорогого мне человека, а они видели искаженный, живой монолит. «Ты видишь их!» — хрипло сказал я. «Теперь ты их видишь!» Ричард невольно отпрянул. Его лицо исказила гримаса ужаса и неверия. Грянула молния. По небу прокатился грохот, а воды океана стали чернее Стикса. «Артур! Боже мой!» «Какой он, оказывается, омерзительный, этот Ричард!» «Как я мог жить по соседству с ним, разговаривать с ним!» Это же не живое существо, это какая-то инфекция, это... Беги, Ричард, беги!» И он побежал. Громадными нелепыми скачками. Он стал силуэтом на фоне сверкающего неба. Мои руки взлетели вверх в каком-то сложном странном движении, направив пальцы к единственному знакомому и понятному в этом кошмарном мире объекту. К небу и к тучам и небо ответило. Колоссальный и сине-белый разряд ударил в Ричарда и просто поглотил его. Последнее, что я помню – электрическая вонь озона и горелого мяса. Очнулся я мирно, сидя на своем крыльце. Буря закончилась, ветерок нес приятную прохладу. На небе виднелся тонкий молодой серп. Песок на пляже был девственно ровным, ни следа Ричарда и его багги. Я посмотрел на свои руки. Глаза были открыты, но казались тусклыми и безжизненными. Они утомились. Они спали. Теперь я отлично знал, что нужно сделать. Прежде чем дверь откроется еще раз, ее нужно закрыть. И закрыть навсегда. Я уже начал замечать признаки перерождения самих рук. Пальцы постепенно укорачивались и менялись. В гостиной у меня был устроен небольшой камин, Который я растапливал зимой. Я спешно разжег огонь, кто знает, когда они решат проснуться. Когда огонь достаточно разгорелся, я добрался до бака с керосином и намочил обе руки. Они мгновенно проснулись и буквально взревели от боли. Я еле-еле сумел вернуться обратно в комнату к огню. Но я все же довел дело до конца. Все это случилось 7 лет назад. Я все еще живу здесь. Смотрю, как взлетают ракеты. В последнее время запуски проводят чаще. Нынешняя администрация уделяет много внимания космосу. Поговаривают даже о новых пилотируемых полетах к Венере. Я все-таки узнал имя того мальчика. Не бог весть, какое утешение, конечно. Как я и думал, он жил в деревне, но его мать тогда решила, что он остался в городе у друзей, поэтому его не хватились до следующего понедельника. А Ричард... Все и так считали его странным типом. Просто решили, что он вернулся в Мэриленд или закрутил роман с какой-нибудь женщиной. Ко мне все привыкли, но большинство видит во мне такого же эксцентричного чудака. В конце концов, много вы видели бывших астронавтов, которые закидывали бы Вашингтон письмами о том, что деньги на исследование космоса следовало бы потратить с большей пользой где-то на Земле. Я научился обращаться с протезами, и довольно неплохо. Первые пару лет они, конечно, доставляли массу неудобств, но человек способен приспособиться к чему угодно. Я обреюсь при помощи крюков, рук-то у меня теперь нет, и даже завязываю ими шнурки. Поэтому не думаю, что возникнут особые трудности с тем, чтобы вставить рот дула ружья и нажать на спусковой крючок. Потому что три недели назад всё началось снова. Теперь... У меня на груди идеальный круг из 12 золотых глаз.